о ком не знаю ничего, ко дню рождения его. Присказка Когда ты была маленькой, у тебя был повышенный тонус, и доктор, делавшая массаж, посоветовала домашним тоже гладить тебя по спинке. Я взял эту приятную обязанность на себя и каждый вечер гладил твою спинку как мог, а поскольку делать это молча было невозможно, я что-то бормотал, разговаривал с тобой, еще не говорящий. Рассказывал какие-то придумываемые на ходу истории. Так появились, вынырнули откуда-то герои сказки. Про некоторых можно было точно сказать, кто они и откуда. Твоя постоянная подружка в сказочном действии, Маша, попала к нам из сказки про трех медведей, которую я читал и пересказывал тебе много раз. И басистым, и скрипучим, и тоненьким голосом. В конце концов сказка выполнила свое предназначение. Маша стала героиней новых историй. «Пусть она была второстепенным персонажем, но тебе нравилось, когда, наряжаясь на бал, ты и Маша надевали разные платья, и ты поправляла меня. Нет, мне голубое, а Маше розовое, а туфли мне золотые, а ей серебряные». В общем, даже молчаливая, бездействующая Маша для чего-то пригождалась». Но некоторые герои были явно с характером и явились не для того, чтобы играть мебель. Принц, например, или Зеленая. Кто они такие? Ну, Зеленая, по-другому Ёшка. Это внучка Бабы Яги, молоденькая хозяйка здешних болотистых мест. Ей всего-то пятьсот с чем-то лет, можно сказать, детсад. Хоть и говорит хриплым басом и командует лешим и водяным, но сама еще мало что умеет. Учится, как и ты, растет, но не взрослеет. Что касается другого персонажа, принца или принцуши, постоянно присутствующего в этих историях, то я вообще не понимаю, откуда он взялся и что делает у нас на болоте в то время, как его мама настоящая королева, а папа истинный король. Ждут они не дождутся ненаглядное чадо, а оно тут прохлаждается, лазает по деревьям. Очень любит мед и считает, что пчелки приносят его на верхушку березы. Вот глупость-то. Забывает все. Волшебные слова путает. Совсем зеленый. Голосок у него тонкий и в сочетании с басом ёшки звучит особенно смешно. «Эта сладкая парочка тебя развлекала бесконечно. Ты так смеялась, что мне хотелось придумывать и придумывать». хотя, признаюсь, я и тогда не понимал, и до сих пор не пойму, почему ты так полюбила мои незатейливые истории. Что тут играло роль? Повторение знакомой сказки, которая так любят маленькие дети, успокаивающее поглаживание спинки, или то, что к тебе время от времени обращались говорящие разными голосами герои, так что ты не только слушала меня, но разговаривала со сказочными персонажами, поправляла их, вмешивалась в смешные сказочные события. Неподходящее занятие на ночь с точки зрения домашних. Ребенок смеется, а ему спать надо. К тому же полная чепуха. Никакого развития. Лучше бы почитал ей Брэма. Ох, не знаю. Могу сказать наверняка. Мне бы не пришло в голову превратить эти легкомысленные выдумки в книжку, если бы не «Финский снег», «Незимняя сказка за окном». А было так. Я как-то поехал на Рождество в Финляндию к своей старинной, ну вовсе не старой подружке. И среди несчетного множества появлявшихся в ее доме внуков и внучек был один мальчик, который, скажем так, нуждался в сказке. И я рассказал ему одну свою историю, в тех же примерно выражениях, как рассказывал тебе, и уехал. А когда приехал снова на следующий год, оказалось, что мальчик все еще помнит ту сказку. Смешной человечек из нее почему-то удержался в его памяти. И что оставалось делать? Пришлось мне рассказывать ту историю вновь и вновь. И этому мальчику, его сестренке, которая как-то пришла ночевать к бабушке, моей старинной, как я уже говорил, подружке, которая, кстати, известный педагог, поскольку ее зовут Лена, пусть будет бабушка Л. Когда я уезжал домой, она спросила своего внука, с которым мы уже сдружились. «Тебе же нравятся эти истории? Ты же хочешь продолжения? Вот Анатолий Маркович будет и дальше писать сказки и присылать сюда, а я буду их тебе рассказывать». И этот умный мальчик, нуждавшийся в сказке, посмотрел на меня своими выразительными глазами и тихо произнес. «А ты что, не можешь книжку написать?» И этими словами и взглядом решил все. Так что эта книжка, конечно же, в первую очередь для тебя, остающаяся для меня всегда маленькой дочка и твоих будущих детей. Для твоих сестренок и братишек и племянницы, которая живет в городе Флоренция и знает пока одно слово. Когда ее спрашивают о чем-то, она отвечает «С». Попробуйте догадаться, что это. Ладно, подскажу. «Си» по-итальянски «да». А еще это книжка для мальчика, не наигравшегося, не наслушавшегося сказок на ночь, и для других детей, и родителей, для которых сказки будут перемежаться взрослыми историями. Впрочем, как получится. Ведь когда сочиняешь сказку на ночь, заранее не знаешь, чем и даже когда все кончится. Может быть, этой ночью, а может, следующей.